Часть двадцать третья. Конец второго года. 12 ноября второго года миссии. Понедельник. Полдень. Окрестности Большого дома. Река Гаронна. Временный командир фрегата «Медуза», бывший старший лейтенант итальянского королевского флота Раймонда Дамиану. Вид фрегата со спущенными парусами, стоящего на якоре на предписанном ему месте, вызывает у меня чувство законной гордости. Мы сделали все возможное и невозможное, дошли до цели, невзирая ни на какие препятствия. Кураджосо отважный. Швартуется у медузы по левому борту, и сеньор Сергий, ловко как заправский моряк, поднимается по шторм трапу к нам на палубу и ведь не скажешь что по основной своей профессии этот человек мирный учитель труда и истории хорошо сделано сеньор раймонда громко говорит он пожимая мне руку поздравляю вас с постоянным статусом теперь вы командир этого корабля капитан домеана Первая ваша задача после окончания разгрузки – провести подготовку к зимнему хранению. Компанию этого года можно считать оконченной. Комплектование постоянного экипажа и подготовку к дальним походам мы откладываем на весну. А сейчас всем спасибо. После этих слов, которые мне перевел молодой сеньор Александра, Моя временная команда, темные и светлые сеньоры и сеньориты, разразились радостными криками. А я вспомнил, как все начиналось. Вышли мы в поход на маленьком кораблике, заполненном людьми как бочка с соленой сельдью. Грузовой трюм выполнял роль временной каюты, в которой мои временные матроски были набиты битком. И еще 12 человек, включая штатный экипаж, размещались на баке в помещении, которое одновременно было камбузом, кают-компанией и кубриком для экипажа. Для таких маленьких корабликов по-иному никак. И еще много места в трюме занимали дрова, необходимые для работы газогенератора, питающего двигатель светильным газом. Этот же газогенератор был источником тепла, позволяющим людям не замерзнуть, и в то же время он мог стать причиной беды, ибо стоит нарушиться герметичности газовых труб, и все те, кого мы перевозим в трюме, уснут и больше не проснутся. Именно поэтому сеньор Сергей не любит перевозить в трюме людей, очень опасно. Но на этот раз все обошлось. Временная команда составила всего 40 матросок, из которых только половина принадлежала к темной разновидности аборигенок. А остальные, как оказалось, находились на разной стадии беременности. Так что сеньора Марина запретила им участвовать в этом предприятии. Эти темные, которых тут еще называют полуафриканками или дочерями тюленя, За исключением цвета кожи, мало чем напоминают негритянок нашего времени. Лица у них вполне европейского облика, с небольшими прямыми носами. А волосы, хоть и имеют цвет вороного крыла, но довольно длинные и вьются крупными кольцами. Сеньор Сергий говорит, что эти женщины происходят из народа потомственных охотников за морским зверем и птицей. Которые на своих лодках из шкуры тюленей в поисках добычи вдоль и поперек исплавали Средиземное море, начисто истребив многие исчезнувшие к нашему времени виды. Недостающих же часть команды набирали просто: Сеньор Андреа собрал сеньор и сеньорит, принадлежащих к так называемому клану Волка. и спросил, кто из них любил в детстве лазать на деревья. Таковых набралось чуть больше 30 человек, их испытали качелями на устойчивость к качке, а тех, кто перенес эту процедуру, не теряя разумения, дополнительно осмотрела сеньора Марина, дав свое одобрение. Еще мы взяли с собой четырех крепких мускулистых женщин, которых сеньор Сергей назвал вымершей к нашему времени разновидностью людей Homo Neanderthalensis. Эти особи очень сильны и потребуются, когда нужно будет крутить кабестан или тянуть канаты, поднимая на место рею. На мачты их посылать бессмысленно, ибо они очень тяжелые и неуклюжие, но я думаю, что им и на палубе вполне хватит работы. Каждая такая сеньора по силе запросто заменит пару матросов мужчин, а еще они обладают какой-то необъяснимой первобытно животной женской привлекательностью, хотя и не выделяются какой-то особой красотой. Это какая-то химия, которая кружит мужчинам голову и сводит с ума. Мы итальянцы, люди простые и легко идем на контакт. И как бы не плевался в время желчу Муссолини. колониях Ливии и Эфиопии. Очень многие наши солдаты и даже офицеры с легкостью заводили контакты с местными жительницами. И с самого начала не понимал его истошных криков по поводу подрыва будущего итальянской нации, ибо еще ни один итальянский мужчина от таких связей не забеременел. Попав сюда, я довольно быстро перестал обращать внимание на цвет кожи темных аборигенок. а сеньоры-неандерталки попались мне на глаза только тогда, когда их отобрали в команду Медузы. Путь от нашего поселения до устья реки Адур занял почти сутки, и почти все это время, за исключением темноты, я простоял на палубе рядом с сеньором Сергием. Ведь я же все-таки моряк, И свист ветра, дождевая морось в лицо и брызги соленой воды, летящей с гребней волн, были для меня лучшей наградой за участие в этом авантюрном предприятии. В таких условиях субмарина ныряла бы под воду, оставляя на поверхности одну рубку, а тяжелый крейсер разваливал бы в воду подобно гигантскому плугу. А легкий кораблик сеньора Сергия» непринужденно взлетал на гребень, а потом скатывался вниз, как с детской горки. Вот так почти весь переход вверх и вниз, вверх и вниз. Если посмотреть на левый борт, то можно было увидеть, как эти исполинские волны, разогнавшиеся на просторах Атлантического океана, сначала увенчиваются шапкой белой пены, а потом, вздымаясь вверх, подобно атакующим кобрам, обрушиваются на отлоги песчаный берег. Так было в те времена, когда никакого человека не было еще и в помине. И так будет, когда все мы исчезнем с лица этой планеты. Молодой сеньор Александра, надо сказать, человек сугубо сухопутный, несколько занедужил от морской болезни, поэтому мы с сеньором Сергием почти не разговаривали. Ночь я провел в жарко натопленной офицерской каюте, а утром все изменилось. Океанская волна перешла в крупную зыбь, а впереди, на горизонте, сквозь дождевую морось, обозначились пиренеи. Берег был уже гораздо ближе, чем когда я уходил спать, и я понял, что мы почти прибыли, и что сеньор Сергей ищет устье реки Адур. Прикрытая длинным наносным островом. Времени ему для этого понадобилось совсем немного, ибо в нагромождении мелей, покрытых сверху переболомученной водой, сеньор Сергей ориентировался с помощью рыболовного Аздика, и я с удивлением узнал, что там у него на родине в 21 веке. Компактную гражданскую версию устройства, при помощи которого британцы ловили наши субмарины, может приобрести любой желающий. Во-первых, этот прибор видит косяки рыбы на глубине. Во-вторых, очень четко замеряет глубину и позволяет не сесть на мель вот в таких сложных условиях. Дальше было уже проще. Никаких особых волн на реке шириной всего 200 метров быть не могло. И поэтому даже молодой сеньор Алисандра выбрался на палубу, подышать свежим воздухом. А потом мы увидели мачты фрегата. Он по-прежнему стоял на том месте, где его оставил сеньор Сергей, но у меня имелось сомнение, что мы сможем вывести этот корабль на глубокую воду. И издали невозможно было понять, насколько хорошо он сохранился, но взяв бинокль, Я убедился, что паруса собраны на реях и закреплены рифами. Если бы они были убраны в трем, то поднять их обратно на мачты с моей малочисленной и необученной командой представляло бы неразрешимую проблему. Чем больше мы приближались, тем лучше было видно, что корабль стоит на ровном киле, а его корпус не имеет каких-нибудь видимых повреждений. Он явно не бывал в бою, и все его злоключения были вызваны только Божьей волей, которой было угодно перебросить его оттуда сюда. Когда мы подошли почти вплотную, сеньор Сергей указал мне на какую-то палку, торчащую из воды, и сказал, что когда отплывал, то воткнул ее точно в береговую линию, а сейчас там воды по колено. Осенние дожди, мелко сеясь с небес, вот уже пару недель наполняют водой реки и должны облегчить нам задачу снять этот корабль с мели. Когда Кураджосо причалил рядом с фрегатом, мы разделились на две команды. Сеньор Сергей и светлые сеньоры принялись готовить команде мертвецов погребальный костер. А я... Молодой сеньор Александра и темные сеньоры отправились обследовать уверенный нам корабль. Да-да, на Большом Совете перед отправкой в путь было принято решение сжечь и тела матросов, офицеров и пассажиров, и Падре Бонифаций его благословил. Бросать трупы просто так сочли неправильно, и в то же время рыть для них обычную могилу потребовал бы слишком много усилий. Да и не заслужили этой чести люди, истребившие себя в междуусобной сваре, вместо того, чтобы дать жизнь новому народу. Местом погребения стал недостроенный пакгаус, а источником дров, валяющийся по берегу плавник, которого на местных реках хоть отбавляй, а также остатки недостроенного палисада. При этом одновременно с погребальными работами сеньор Сергей собирался пополнить запас дров для газогенератора своего корабля. И вскоре там, внизу, завыло устройство, называемое электрическая цепная пила, перегрызающее древесные стволы на удобные к употреблению чурбаки. Пока они там занимались этим нужным, но грязным делом, Я, сеньор Алессандро и темные сеньоры поднялись на палубу медузы. Для начала следовало проинспектировать корабль, проверить уровень воды в трюме, состояние помп, а также осмотреть бегучий и стоячий такелаж. Пока я лазил в трюмы и, вспомнив юность, карабкался по вантам, чтобы проверить состояние парусов и такелажа, Темные члены моей команды деловито собирали валяющиеся на палубе истлевшие тела и оттаскивали их к месту огненного погребения. Туда же отправились мумии всех троих пассажиров и капитана. Мир их праху, хоть все они и самоубийцы. Когда очистка корабля от предыдущих владельцев была окончена, а я завершил ревизию фрегата, где-то там, за плотными дождевыми тучами, солнце уже клонилось к закату. Состояние корпуса, такелажа и парусов оказалось даже лучшим, чем я мог надеяться. Но начало подготовки к походу лучше было перенести на следующий день, а пока следовало озаботиться ночлегом. Здешняя осень — это хуже итальянской зимы, и спать в такой холод в неотапливаемом помещении было бы не очень уютно. Единственным помещением на фрегате, имеющим печь, был камбуз. Я осмотрел его и пришел к выводу, что он вполне подходит в качестве временного кубрика. Печи и дымоход исправны, а палуба вокруг печи в противопожарных целях обшита медными листами. Если даже и из стопки случайно вывалится уголек, то из-за этого не сгорит весь корабль. Печь растопили, затеплили масляную лампу типа летучая мышь, из матросского кубрика принесли парусиновые койки, гамаки и подвесили их к специально вбитым в бимсы крюкам. Получилось вполне уютно, по крайней мере для походных условий. Сам я тоже решил заночевать со своей временной командой. Скорее всего. На мое решение повлияло то, что за последний месяц я изрядно набрался у основателей их демократических замашек. Или, возможно, то, что на субмарине офицеры живут той же жизнью, что и нижние чины. И гибнут в пучине одинаково, и те, и другие. Кроме того, я говорил себе, что в капитанской каюте холодно, через выбитое стекло задывают сквозняки и вообще... Долго находиться в помещении, где пришедший в полное отчаяние человек решил себя убить, не в моих силах. Сначала эту каюту следует отмыть со щелоком во всех местах до блеска. Потом Падре Бонифаци прочтет там соответствующие молитвы, изгоняя дух самоубийцы. И только тогда это помещение можно использовать по прямому назначению. Кстати, о духах мертвых. Угнетающая картина разлагающихся тел вызвала во мне мысли о привидениях, которые незримо бродят вокруг этого места. Мистический страх нет-нет, да и пробегал вдоль моего позвоночника холодной змейкой. Думаю, не один я испытывал подобное. И та мысль, что мы позаботимся о мертвых и отдадим до них памяти, какими бы они ни были, существенно утешала меня. Казалось, сам Господь одобрительно кивает с небеса и ласково улыбается, глядя на то, что мы делаем. Когда сгустились сумерки, сеньор Сергей позвал нас на ритуал сожжения тел членов предыдущей команды. Все было вполне благопристойно. Жерди палисада и куски плавника составляли решетку, сложенную в несколько слоев на полу недостроенного пакгауза. По верхних по лестницам через отсутствующую крышу были свалены полуразложившиеся фрагменты мертвых тел, которые удалось собрать, и пришедшие в негодность личные вещи покойных. Трепеща на ветру горели факелы, отбрасывая на лица живых оранжевые отсветы. Сеньор Сергей, как оказалось, при необходимости имел полномочия выполнять обязанности духовного лица. Так что он произнес короткую речь-молитву, которую мне перевел молодой сеньор Алессандро. Русский вождь просил Господа снисходительно отнестись к упокоеваемым, потому что они не ведали, что творили, были разрознены, слабы духом и не верили в свои силы. Они пришли сюда только для того, чтобы умереть, хотя, будь у них мудрый руководитель, они бы могли достичь многого. Мы скорбимо о напрасно потраченных жизнях. Аминь. Как только сеньор Сергей закончил говорить, две его темные жены с факелами в руках подошли к двери погауза и подожгли подложенную под дрова растопку. Занявшийся огонь сначала неохотно лизал толстые жерди, я уже думал, что это предприятие окончится неудачей, Но потом пламя поднялось, загудело и дымным ревущим столбом взметнулось к темнеющим небесам, сеющим мелкие капли. Огонь пожирал бренные останки, освобождая души мертвецов и унося их в иную обитель. Мною владело чувство какого-то освобождения и глубокой убежденности, что мы все сделали правильно. Мы стояли там до тех пор, пока погребальный костер не превратился в груду рдеющих углей, а потом разошлись в молчании и глубоких раздумьях. А ведь мы тоже, в похожих условиях под руководством капитана Дикорветта Карла Альберта Типати, могли прийти к тому же печальному концу, бесцельно растратить на диком берегу свои ресурсы и бесславно, погибнуть человек ставящий свою власть превыше общих интересов непременно приведет подчиненных ему людей к разорению и гибели Будь нашим командиром лейтенант гвида Белла, все могло бы обернуться иначе, но к сожалению бытующие там у нас в будущем порядке не дают таким людям настоящей власти думая об этом я исполнился глубокой благодарности к создателю который преподал нам мудрый урок. Когда все закончилось и души мертвых покинули это место, улетев в небеса вместе с дымом, мы вернулись к своему временному обиталищу на камбузе Медузы. А там тепло и уют, светит лампа, бросают багровые ответы на медный лист почти прогоревшие угли. Шкварчит в котле уже упревшее варево из взятых с собой в дорогу подсоленного свиного мяса, картофеля и овощей, распространяя божественный аромат. И только в этот момент я понимаю, насколько голоден. На свет божий появляется стопка деревянных походных чашек, которые из просушенной липы точат на токарном станке мастер Валера. Деревянная посуда хороша в походных условиях, потому что она не бьется, как керамическая и стеклянная. А еще, в отличие от металлических, в такие чашки можно накладывать горячее варево и держать их голыми руками, не обжигаясь. Еда наложена, мы достаем ложки, рассаживаемся на полу вокруг печи и начинаем не спеша ужинать. Для местных сидеть на полу – самое естественное занятие. В эти дикие времена мебель еще не изобретена, и основатели, говорят, очень долго приучали своих подопечных сидеть на стульях и спать в кровати. А после ужина приходит время разговоров. Все эти сеньоры и сеньориты, темные и светлые, прожили среди русских кто год, а кто и более, и теперь они даже между собой разговаривают на языке основателей. Для них это вопрос престижа, Тот, кто не говорит на этом языке, считается в этом обществе неотесанной деревенщиной. Наверное, мне, раз уж я выхожу в свет из узкого итальянского кружка, подобно лейтенанту Гвидо Белло и некоторым другим, придется посещать занятия для взрослых, которые ведет сеньора Ляля, главная жена сеньора Сергия. Ведь и в самом деле очень неудобно из-за каждой мелочи звать на помощь молодого сеньора Александра. Кстати о женах. Почти все темные, присутствующие здесь, замужем или уже выбрали себе будущих мужей. А вот светлые из так называемого клана Волка по большей части свободны. Собственно, замужем всего лишь одна из них. Это вторая жена молодого сеньора Алессандро по имени Лис. И она тоже находится здесь и сейчас о чем то тихо переговаривается со своим супругом. Другие волчицы тоже о чем-то шепчутся между собой, при этом поглядывая в мою сторону. Я склоняюсь к молодому сеньору Александре и по-немецки тихо спрашиваю, а в чем, собственно, дело? «Понимаете, сеньор Раймонда?» — ответил тот. «Они обсуждают вашу кандидатуру в качестве возможного будущего мужа. Тут так принято». когда претендентки сначала сговариваются между собой, составляя комплот, и только потом подходят к мужчине с предложением руки и сердца. А у того есть право только принять его или отвергнуть. Эти девушки очень разборчивы, и их устраивают только статусные высокоранговые женихи, а вы как раз такой. Их смущает только то, что вы пока не владеете русским языком. Очень неудобно иметь мужа, с которым потом придется объясняться через переводчика или на пальцах. Вы можете передать им, говорю я, разглядывая стреляющих в меня глазками красавец, что в ближайшее время я постараюсь исправить этот недостаток. Если бы еще недавно кто-нибудь сказал мне, что я заинтересуюсь дикарками, да еще не в качестве мимолетных постельных подружек, Кто из нас итальянцев не грешен? А как потенциальными женами, то я рассмеялся бы этому фантазеру в глаза. Но теперь я придерживаюсь совсем другого мнения. Эти сеньориты милы, симпатичны, чистоплотны, а главное, способны родить мне красивых, здоровых и умных детей, чтобы семья Демиано и в этом мире была многочисленной и влиятельной. Потом, когда мы все легли спать, оставив только одну дежурную следить за огнем, мне приснился сон, что я уже старый седоволосый морской волк, ведь даже они иногда умирают в собственной постели, сижу в окружении множества жен, детей, невесток, с и внуков в большом доме, почти дворце. Я один из патриархов-прародителей нового народа. пышно расцветшего под этими первозданными небесами. А утром, наскоро умывшись и позавтракав остатками вечерней трапезы, мы начали подготовку к походу. Первым делом я послал селачек неандерталок в трюм ручными помпами откачать воду, которая просочилась туда за время долгой стоянки. И после этого Ко мне на борт поднялся сеньор Сергей, чтобы при посредстве молодого сеньора Алессандра обсудить наши дальнейшие действия. Первым делом сеньор Сергей сказал, что уровень воды в реке за сутки поднялся еще сантиметров на десять, что увеличило наши шансы снять фрегат с мели. Теперь надо понять, как это сделать. Я предложил вытравить якорные канаты на всю их длину, после чего Караджоса заведет якоря на противоположный берег реки Адур и закрепит за деревья. Потом останется только крутить кабестан и молиться, чтобы прочность якорных канатов оказалась больше, чем сила, удерживающая киль медузы в песчано-илистом речном дне. Потом мы вместе измерили лотом глубину на месте стоянки фрегата Точно замерили расстояние от палубного настила и килевой балки и после всех вычислений обнаружили, что медуза сидит на грунте только носом и отчасти средней частью корпуса, а под кормой не меньше фута глубины. Тогда сеньор Сергей предложил измерить центровку фрегата, перекатив все имеющиеся на палубе пушки как можно ближе к корме. и разгрузив сидящую на меле носовую часть. А уже потом, как я и предлагал, завести якоря и поработать кабестаном. Каждая пушка должна весить больше тонны, но если на нее наваливаются в десятером, то она не устоит. Главное, чтобы при этом никому не отдавило ногу маленькими колесиками, посредством которых эти пушки катаются по палубе. Кстати, перед началом этой операции сеньор Сергий поскреб одну из пушек кончиком своего ножа и, когда там блеснуло желтым, удовлетворенно хмыкнул. Когда я спросил, с чем связано его удовольствие, он ответил, что бронза — это ценный материал, а вот чугунные орудия он, не задумываясь, приказал бы покидать за борт для облегчения корабля. На выполнение этих операций у нас ушло... Времени до полудня. И я тоже принял участие в толкании пушек, а как же иначе, если даже сеньор Сергей вместе с членами своей команды наваливается на пушку с криком «А ну давай!». И вот когда мы выкатили пушки из матросских кубриков, фрегат вздохнул и довольно ощутимо осел на корму. Половина дела была сделана. Потом Кораджоса на моторе подошел к нам со стороны правого борта и мы аккуратно опустили к нему на палубу якорь, чтобы он завез его на другой берег реки Адур. С якорем по левому борту проделать это было гораздо сложнее, поскольку полоска воды, отделяющая борт Медузы от берега притока, была очень узкой, и даже Кораджоса без груза, имевшая осадку меньше метра, не мог втиснуться в эту щель. Тогда сеньор Сергей предложил новый план. Тянуть корабль смелее только правым якорем. А чтобы компенсировать разворачивающий момент, зацепить еще один трос за обязань мачту и выбирать его в сторону противоположного берега притока при помощи рычажной тали, закрепив конец за одно из растущих там деревьев. Наконец, к выполнению этого плана все готово. Сеньоры и сеньориты моей команды ходят по кругу, медленно вращая кабестан. Якорный канат натягивается, как струна гитары, и звенит от напряжения. Сеньор Сергей у бизань-мачты мерно двигает рычаг тали. И вот, когда мы уже думаем, что у нас ничего не получится... Нос медузы начинает медленно ползти вправо и назад, а за ним также легко подается корма. Потерявшие опору сходни падают в воду. Несколько ударов сердца, и фрегат, слезший с прибрежной мели, выходит на мутный стрежень притока, где достаточно глубоко, чтобы он не скреб килем по дну. И в этот момент... чтобы нас не раньше времени вынесло в реку Адур, я приказываю прекратить вращать кабестан и одновременно отдать левый якорь. В итоге медуза оказывается на плаву почти на самом слиянии притока и главной реки. И над водой раздается наш общий торжествующий крик. Теперь для завершения работы осталось только привести все в порядок, отцепить выполнившую свое предназначение таль, вернуть на место правый якорь и расставить по своим местам пушки с учетом того, что катить их придется вверх по наклонившейся палубе. Дифферент на корму в плавании нам не нужен. Но главное сделано – корабль на воде, и как только мы закончим все необходимые работы, отправиться в плавание. Остальные задачи чисто технические, а вот это была принципиальной. Времени на то, чтобы проделать все, что нужно, у нас ушло ровно до вечера, а потому я, махнув на все рукой, приказал готовить ужин и отдыхать. Задачи, намеченные на этот день, мы уже выполнили, а начинать что-то новое уже нет времени. В итоге после ужина светлые синьориты из клана Волка отблагодарили меня своими народными танцами под аккомпанемент голосовой речевки и хлопков в ладоши. И все ничего Да только танцевали те самые особы, которые положили на меня глаз. И делали они это, скинув свои парки из шкуры оленя и обнажившись по пояс. А еще среди них оказалась одна из силачек-неандерталок. Я в жизни не подозревал, что у женщины могут быть такие фундаментальные полушария, похожие на половинки разрезанного на двое арбуза. А одним словом вечер прошел очень и очень интересно и в какой-то мере поучительно. Стоило мне только чуть-чуть выделиться из общей массы, как я тут же стал объектом для брачной охоты. Весь четвертый день нашего похода был посвящен тренировкам. Я личным примером показывал своей команде, как подниматься на мачту, ходить по реям. вязать и развязывать морские узлы, и что надо делать в той или иной ситуации. По ходу этих тренировок выяснилось, что у темных и светлых синьорит просто идеальная память. Они все запоминали с первого раза. Теперь понятно, как основатели так быстро могли научить их своему языку. В наше время каждую из них рассматривали бы как уникума и чудо природы. Но здесь, где еще нет письменности, люди с идеальной памятью – самое обычное явление, а иначе человечество вовсе утратило бы возможность запоминать и передавать опыт. Попутно я установил, что, поскольку мои временные подчиненные заучивают термины и команды на итальянском языке, то в походе мне даже, возможно, не понадобится переводчик, что очень хорошо – учитывая прискорбную нестойкость молодого сеньора Александра по отношению к бортовой и келевой качке. Утром шестого дня похода все было готово к отправлению. План с сеньором Сергием мы составили еще с вечера. Господствующие ветра в этой местности сейчас юго-западные, так что спускаться вниз по течению нам придется при курсе относительно ветра от полного до крутого байдевинда. а крутой байдвинт для корабля с прямыми парусами на узкой реке да и с необученной командой это плохо снос по ветру значительный и можно запросто выскочить на берег так что предложение сеньора сергия черепашьим шагом протянуть медузу через эти меандры на буксире мы сошли наилучшим вариантом нет путь у меня команда составленная хотя бы из курсантов военно морской академии в Ливорно. и оборискнул обойтись без посторонней помощи, но с неопытными сеньоритами на мачтах об этом лучше не мечтать. К тому же не стоило забывать об аздике на корабле сеньора Сергея. Он найдет нам выход в море гораздо быстрее, чем это можно сделать при помощи лота. А вот потом, когда нас выведут из путаницы мелей на простор Бискайского залива, начнется вдохновение души, если не считать команды, которая три дня назад увидела парусный корабль первый раз в жизни. Но стоит один раз суметь поставить паруса, и до самого входа в эстуарий один и тот же курс, норд с небольшим склонением к косту, один и тот же галс, крутой левый бакштаг. Для такого корабля с прямыми парусами бакштаг – одно из наилучших положений судна относительно ветра. Снос при этом минимален, Его легко парировать изменением положения штурвала. Поставил один раз паруса, закрепил и иди. Главное, чтобы только рулевой не ловил муха ртом. При входе в эстуарий последует поворот через форде винт, после чего левый бакштаг сменится правым. При этом потребуется повернуть рей в соответствии с новым галсом, но это дело уже не столь сложное. И, наконец, уже на подходе к цели... Надо будет оставить только минимум парусов, чтобы не пролететь мимо назначенной стоянки, а бросить якорь в точно указанном месте. В соответствии с этим планом мы и поступили. С якоря снялись с таким расчетом, чтобы быть в устье реки Адур в самый пик прилива. Так мы почти избавили себя от необходимости лавировать, проходя поверх большей части мелей. И вот. Около полудня мы в море. Кораджосо разворачивает нас носом на курс норт и отдает буксирный трос. Светлые сеньориты птицами взлетают на мачты, темные на палубе в готовности исполнять команды. Первым распускается и надувается блинд, потом фок, за ним грот и самым последним поднимается бизань. Медуза, еще совсем недавно беспомощно дрейфовавшая по воле ветра и волн, вдруг ощущает, что у нее есть ход. Форштевень режет воду, но скорость явно недостаточно, поэтому мои матроски лезут выше распускать марсели, второй ярус парусов. И на этом все. Достаточно. О брамселях, трюмселях и тем более лиселях речь не идет. Примечание. Марсели второй ярус прямых парусов на грот и фок-мачтах. Брамсели третий ярус, трюмсели четвертый ярус. Лиселя дополнительные боковые паруса, которые ставили при попутном ветре по сторонам основных парусов на особых рангудных деревьях, лисель-спиртах, выдвигаемых с реев. Таким образом, Раймондо де приказал поставить примерно 60% полной парусности. Несмотря на то, что французские фрегаты в свое время были самыми быстрыми кораблями в своем классе, мы сейчас не на королевской регате, поэтому скорости в пять узлов нам вполне достаточно. До точки поворота у входа в эстуарий таким ходом идти 25 часов. Конечно, подготовленные моряки поставили бы паруса раза в три быстрее, но, как я уже говорил, нам совершенно некуда спешить. Главное, что никто не сорвался с высоты, а то, когда я смотрел, как там копошатся прекрасные сеньориты, у меня от ужаса за них замирало сердце. Одно дело тренироваться, когда фрегат стоял на спокойной воде, и совсем другое — ставить паруса при пятибальной зыбе. Чтобы мы могли идти, не снижая скорости, сеньор Сергей одолжил мне из своей команды подготовленную рулевую. Это его вторая темная жена Ваули Валя. Я смотрел, как эта совсем молодая сеньора в такой холод широко расставив ноги, стоит на палубе босиком, крепко держа в руках штурвал. Как перевел мне молодой сеньор Александра, своими босыми ступнями это особо ощущает каждый удар волны о корпус, малейшие изменения курса и скорости. «Это не мастерство судовождения в том смысле, в каком привыкли воспринимать его мы, а уже искусство». Приноровившись к «Медузе», эта сеньора вела фрегат твердой рукой, и я, успокоившись, ушел отдыхать. Вахты стояли четыре через четыре, и я знал, что на борту «Кораджоса» творится то же самое, потому что сеньор Сергей мог меняться за штурвалом только со своей первой женой Алохе Анной. Их маленький кораблик шел под парусами примерно в Кабельтове перед нами, как бы прокладывая путь, а когда стемнело, то на его корме зажегся яркий фонарь, будто путеводный маяк. К точке разворота для входа в эстуарий мы подошли в час по седьмого дня похода. Не скажу, что эта операция далась нам просто, но мы были достаточно далеко от берега, чтобы наша неуклюжесть могла нам повредить. Вверх, по течению гороны, мы шли, можно сказать, уже в уже вполне комфортных условиях. На первых порах нам помогал прилив, пик которого мы застали. Потом скорость стала падать из-за встречного течения, но парусов я не добавлял, ибо незачем. Примерно за час до темноты Сеньор Сергей вышел на корму своего корабля и знаками стал показывать, что нужно спустить паруса и бросить якорь. Когда я выполнял эту просьбу, что было намного проще, чем распускать паруса в открытом море, русский вождь отшвартовал свой кораблик рядом и поднялся на палубу медузы. Мы почти пришли, перевел мне слова сеньора Сергия, молодой сеньор Алессандро. И не стоит портить этот успех ненужным риском. Не знаю, как вам, а мне совсем не хочется словить на стрежне корпусом плывущее бревно. Сонар тоже не панацея от всех болезней. Поэтому везде успевает тот, кто никуда не торопится. Я был всецело согласен с этим утверждением, поэтому последнюю ночь нашего путешествия мы простояли на якорях, спустив паруса. и отправились в путь утром, когда рассеялся туман. Я вспомнил, как целую вечность назад, или, точнее, тому вперед, наша Лоренцо Марчелло почти так же шла вверх по течению, как мы думали, к городу Бордо, а на самом деле туда, откуда никто не возвращается. Круг замкнулся. Теперь я снова строевой офицер. Стою на мостике корабля, но только отныне служу людям, которые в тысячу раз более достойны моей службы, чем сеньор Муссолини.